Глава семнадцатая Спустя два месяца во время воскресного визита с чаепитием Светлана сообщила близким, что вновь выходит замуж. Соня кинула на сестру гневный взгляд и, не сказав ни слова, вылетела из комнаты. Тетя Поля прослезилась и покачала головой. Миша смотрел только в чашку, мама недовольно поджала губы. Одна маня встретила известие с улыбкой. Светочка, конечно, вроде бы слишком это быстро, но мы не вправе осуждать тебя. А Юру я всегда считала очень хорошим и чутким человеком. Надеюсь, вы будете счастливы. Позже наедине. Ольга Петровна недовольно спросила у дочери. Опять из-за денег. Мама. А я думаю, что так. «Ты ничего не знаешь, мамочка. Юра давно за мной ухаживал, еще когда Олежка совсем крохой был. Что ж ты тогда за него не вышла?» «Ну, мало ли. Зато теперь выхожу. Или ты считаешь, я должна похоронить себя после смерти мужа? Траур соблюдать многие годы?» «Какой уж траур, Вот я тебя не знаю. Но вот не верю я, что ты по любви». «Юра мне нравится. А что касается денег, порадовалась бы, что дочь в богатстве будет жить». «А разве это главное?» — покачала головой Ольга Петровна. «Я выхожу замуж, и точка!» — отрезала Света. «И можешь не говорить, что большие деньги честно не зарабатываются. Знаю, но мне плевать». Я буду жить так, как вам и не снилось, и, уверяю тебя, буду счастлива. Медовый месяц новобрачные провели в Париже. Светин загранпаспорт был готов как раз к дню свадьбы, и прямо с банкета в клубе молодожены отправились в аэропорт. Отель «Ритц» снаружи не показался Светлане чем-то сногсшибательным, «Наша история в три раза больше», — обронила она, вступая под сень маркизы со знаменитым на весь мир логотипом. «Зато рядом Мекка Модниц, Рю-де-Ла-Пе, Дом Шанель, бутики Картье и других всемирно известных фирм», — с улыбкой проинформировал Юра. В апартаментах он подвел ее к огромному до пола окну. Знаменитая вандомская колонна. Света выглянула на площадь и пожала плечами. Наша Александрийская повыше будет. И это, к тому же, какая-то зеленая, неухоженная. Зато сам номер привел ее в восторг. Такое она только в музеях видела. Да что там в музеях? В музее всегда понимаешь, что это резная мебель — старье которого лучше не касаться руками, а то рассыплется. А здесь она усаживалась в золоченое кресло и бросала сумочку на инкрустированный настоящим перламутром столик, плескалась в отделанной мрамором ванной комнате, размером превосходящей ее прежнюю спальню, нежилась на царского размера кровати, устроенной в задрапированном золотистой парчой алькове под расписанным херувимами потолком. — Хочу всегда жить в такой красоте! — заявила на второй день Света. — Хочешь остаться в Париже, моя прелесть? — Боюсь, не получится. Я приезжаю сюда только отдыхать. — Нет, я хочу такую обстановку в доме. И расписные потолки, и эти ковры на стенах. — Габи -Лены", поправил Юра. И хрустальные люстры, и мебель. Здесь красиво, как в зимнем дворце. Не слышал, чтоб там сдавали комнаты, — хмыкнул он. — Я серьезно. Неужели возвращаться в мою квартирку после этого? — Нет, конечно. Думаю, мы будем жить на каменном острове. На каменном? О, там шикарные дома для всяких шишек. Ты купил там дом! Нет, я купил разрешение его построить. Впервые, очутившись за границей, Света была поражена тамошними магазинами. Она то думала, что теперь в Питере можно купить все. Однако отсюда, из Парижа, изобилие российских прилавков, казалось убожеством. Она нарочно заходила в продовольственные лавки и на глазок прикидывала количество сортов сыра, колбас, молочных продуктов. В ресторанах перепробовала все, заказывала каждый день разные блюда, недоступные ей прежде деликатесы. — Растолстеешь, тут же с тобой разведусь, — шутливо стращал Юра. — Не забывай, сколько у тебя красивых новых платьев. Если будешь так наедаться, их придется выбросить». Муж не жалел на свету денег, но купил ей кучу шикарных вещей на Рю-де-Лапе и в галерее Лафайет, где они провели целый день. Шереметьеву доставляло видимое удовольствие развалиться в кресле модного салона и, пролистывая журнал, ожидать, когда жена выплывет из примерочной. Повертевшись перед ним, она кивала вопросительно «ну как?». Он придирчиво, сознанием дела отбирал платья, костюмы, пальто, а она поражалась, что мужчина может столь тонко чувствовать женскую моду. Юрий умел выбрать оригинальные и безупречно подходящие к наряду аксессуары. В ее шкатулке появилась и стильная бижутерия, и настоящие драгоценности. Одетая с безукоризненным вкусом, Света ощущала себя королевой, и то и дело ловила на себе заинтересованные мужские взгляды. Впрочем, не могла не заметить, что и на ее мужа женщины обращают внимание. Однажды они решили перекусить в уличном кафе на авеню Рузвельта, неподалеку от Елисейских полей. Со стороны столики под тентами прямо на тротуаре смотрелись симпатично. На деле Свете показалось слишком тесно, да еще машины проносились буквально в двух шагах. Почти все места были заняты. Когда они наконец уселись, и официант принял заказ, Света заметила, что две девушки за соседним столиком пялятся на Юру. Она огляделась, сравнивая мужа с присутствующими, и высказалась. «Знаешь, Юр, я не ожидала, что среди французов так мало высоких и симпатичных. И эта нарочитая небрежность в одежде, ты на их фоне смотришься настоящим дэнди». «Впервые слышу от тебя что-то похожее на комплимент», — ухмыльнулся он. «А женщины здесь совсем не так хороши, как их всегда расписывают». «Ты заметил? Молодые, чуть не все поголовно, с распущенными патлами, в рваных джинсах и с громадными холщовыми торбами. Вроде этих!» — покосилась она на соседний столик. «Только дамы постарше похожи на то, что нам показывают в кино. И еще. Здесь слишком много негров и арабов. Не удивляйся, дорогая. Во всем мире так, — пожал плечами Юра. И везде к ним относятся... Достаточно лояльно. Это у нас в стране, 70 лет проповедовавший интернационализм, люди шарахаются от чернокожих. И все-таки признайся, Париж оправдал твои ожидания? Света помедлила с ответом. «Здесь красиво. И как-то удивительно спокойно, наконец, сказала она, будто никто никуда не спешит, будто только и дел у них» что по магазинам шататься, да в кафе сидеть. Им бы наши заботы. — Забудь, дорогая. Юра потянулся через столик, накрыл ее ладонь своей и легонько сжал. — У тебя больше нет забот. Наслаждайся жизнью. Они посвящали свои дни осмотру достопримечательностей. Отметились везде, где полагается побывать туристам. Эйфелева башня, и Нотр-Дам, дом инвалидов и Триумфальная арка, Монмартр и центр Помпиду. А то просто гуляли, заглядывая в магазины, и отдыхая в уличных кафе. У Юры были заказаны билеты в оперу, где, отдав должное роскоши зала, Света откровенно скучала. Зато представление в Лидо ей очень понравилось. Музеи Парижа не вызвали особенного восторга. Лувр показался слишком мрачным по сравнению с блестящим великолепием родного Эрмитажа, и ей вовсе не понравились стеклянные пирамиды в его дворе. — Кошмар! Представляешь, у нас на Дворцовой такого понастроят! — Не понастроят, — покачал головой Юра. — Наши более консервативны, чем это принято считать. Каждый день дарил Свете новое открытие и она была благодарна мужу. Конечно, по обыкновению, Юра частенько подтрунивал над ней, обвинял в невежестве или в отсутствии чувства прекрасного. Спрашивая ее мнение о какой-нибудь выставке, которую они только что посетили, внимательно выслушивал, а после потешался, уверяя, что она, как всегда, обратила внимание как раз на то, что внимания не стоит. Света горячо возражала. Я люблю вещи конкретные и картины, на которых можно понять, что нарисовано. А этот Пикассо, а уж Дали, кстати, ты обратил внимание, у них у всех были русские жены. Должно быть, именно русские женщины дарят художникам столь причудливое вдохновение, подмигивал Юра. Казалось, ему доставляет неописуемое удовольствие показывать ей Париж. Так ребенку дарят что-то новое и с интересом следят за реакцией. Он постоянно наблюдал за ней. Порой, внезапно оборачиваясь, Света ловила на себе странный взгляд мужа и, однажды не выдержав, спросила, «Почему ты всегда так смотришь на меня?» «Любуюсь», — лживо улыбнулся он, — «так не любуются. Ты как будто чего-то ждешь от меня. Чего?» «Ничего?» пожал он плечами. «Конечно. Ему нечего ожидать», мысленно согласилась она. «И нечего желать. Все у нас прекрасно. Даже лучше, чем можно было себе представить». Света нисколько не раскаивалась, что вышла замуж за Шереметьева. Он положил к ее ногам весь этот недоступный прежде мир — Париж, отели и рестораны. Дорогие наряды и драгоценности. Он постоянно находился рядом, и днем она почти не вспоминала Мишу. Тот его нарочитый вежливый взгляд, когда он подошел поздравить ее после регистрации. Но приходила ночь. Юрий хотел ее, хотел сильно, страстно, но подолгу сдерживал себя. И даже в самые интимные минуты ей казалось, что он следит за ней, будто ждет какого-то знака. Сперва она загоралась от его поцелуев, сладкая стома разрасталась внутри в предвкушении чего-то большего, но она открывала глаза и видела лицо Юры и что-то вроде немого вопроса в его глазах, и возбуждение отступало. Она понимала, что он чувствует это. Но ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Когда муж уже лежал рядом, закрыв глаза, на лице его Света не видела выражения блаженной усталости, как у Генки, например, или у Славки. И возникало ощущение, будто она чего-то не додала ему. Спросить, чего ему не хватает. Пресловутого оргазма, может, Я и испытываю его. Мне же бывает приятно поначалу. Но я не собираюсь охать и вопить, подражая проституткам в порнофильмах. Она недолго беспокоилась по поводу того, чего не достает Юре в постели. Вслух он своего недовольства не высказывал, и днем все у них было чудесно. Так зачем забивать себе голову? Меня все устраивает. А если его нет, это его проблемы. Решила Света. Но однажды ночью, когда муж ласкал ее, она вспомнила Мишу и то, как они целовались в подъезде, как их тела цеплялись друг за друга, и она готова была отдаться ему в двух шагах от квартиры, где была Маня. Фантазия подсказала, что можно обмануть себя. Не открывать глаз и представить, что это Мишины руки жадно стискивают ее, что это Мишины губы впились в грудь, что это... Она сладостно вздохнула, и лицо ее невольно изменилось. «Лживая сука!» — услышала она хриплый голос мужа. И тут же очнулась. Вскочив с постели, он торопливо закурил и, не выпуская сигарету изо рта, стал торопливо одеваться. «Юра, ты чего? Что случилось? Что я сделала не так?» Он не отвечал и не смотрел в ее сторону. Через минуту его не было в спальне. Еще секунда — и хлопнула входная дверь. Всю ночь Светлана не сомкнула глаз. Муж явился под утро в дребезги пьяной. Не раздеваясь, рухнул на постель и проспал до обеда. Чтобы унять рвущееся наружу бешенство, она вышла прогуляться. Но без Юры это оказалось бессмысленно. Ни языка, ни денег в кармане. Заглядывая в витрины, она пошаталась туда-сюда по Рю де ла Пе, по улице Капуцинов, добрела до «Хамбон» опять завернула налево и по «Рю Сент-Оноре» дошла до громадного пассажа. Идти туда с пустым карманом было неинтересно, и она, приняв решение наказать мужа молчанием за мерзкое поведение, направилась обратно в отель. Но Шереметьев тоже не желал с ней разговаривать. Молча они пообедали, не выходя из отеля, и также, не проронив ни слова, вернулись в номер. Он щелкал пультом телевизора. Света тихо бесилась. В эту ночь муж к ней не притронулся. А на следующий день Юрий вел себя, как ни в чем не бывало, и она сочла за лучшее тоже сделать вид, будто ничего не произошло. Одного дня его мрачного молчания, пустого одиночества в незнакомом городе, в чужой стране, Ей показалось достаточно. Конечно, будь они дома в Питере, она бы выдержала характер. Она бы дождалась, когда Юра приползет к ней на коленях и объяснит свое поведение. Но здесь... Накануне отъезда Света в радостном предвкушении паковала раздувшиеся от многочисленных покупок чемоданы. Я так по дому соскучилась, по сыну или по своему складу, поинтересовался Юрий. Света оглянулась. «Ну да, я соскучилась и по работе. Тогда уж, кстати, коль разговор об этом зашел, я должен тебя уведомить, что ни копейки не дам на твой бизнес». «Как?» Она-то надеялась, что теперь, когда есть богатый муж, она развернется и купит второй склад. «Да что там?» Она собиралась полбазы прибрать к рукам. А вот так. И не вздумай обвинять меня в жадности. Я достаточно щедр. Я и не говорю, ты столько мне всего подарил. Вот-вот, кивнул он. Я буду давать тебе деньги. Покупай тряпки, цацкие автомобили. Но ни копейки на твою лавочку. И не вздумай обманывать и под видом покупки очередной шубки прикупить грузовичок для склада. Я буду следить за твоими расходами». «Чем тебе не нравится мой бизнес?» — возмутилась она. «Почему ты не хочешь мне помочь?» «Бизнес как бизнес, не лучше и не хуже других. А не дам я тебе денег потому, что не желаю содержать Улицкого». Он лживо-ласково улыбнулся. «Такой вот у меня каприз». «Ты опять о старом?» — недовольно сжала она губы. Когда проблема достаточно устареет, возможно, я и переменю решение. А пока помни, при нарушении конвенции сниму тебя с довольствия. Как это опешила она? Кормить перестанешь? Да, перестану давать деньги на тряпки, автомобили и брюлики. Незабываемая прелесть, что шнурочек от мешка с золотом у меня в руках. К концу медового месяца Света поняла что брак с Шереметьевым повернул ее жизнь на 180 градусов. С ним она отдохнула от беспросветной работы и мыслей о добывании денег. Юра умел сделать жизнь веселой и непринужденной. Но также она осознала, что этот человек всегда будет хозяином положения. Он делает лишь то, что хочет, и плевать ему, если ей это не по душе». Почти всегда он был невозмутим, но под этой невозмутимостью чувствовалась непреклонная сила, и она понимала, лучше ей не выводить мужа из себя. И хотя она не полюбила Юру, ведь сердце ее принадлежало другому, но жить с ним было интересно и приятно.